и радостями безмерного величия и силы. Я не стану оценивать ее поэтические, литературные, сценические достоинства и недостатки. Мне только хочется сказать, что я давно и нежно люблю эту светлую и добрую, умную и веселую поэтическую сказку, что она тем более дорога мне, что создана в военное время. Я хочу поздравить Самуила Яковлевича Баршака с высоким признанием которая знаменует собой то, ради чего стоит жить и работать, вопреки всем житейским трудностям и невзгодам. То, что было нужно и дорого поэту, помогало ему жить, увлекало и радовало его, стало нужным и дорогим его родине, его родному народу. Эта заметка была напечатана ранней весной 44 -го года. Я поздравляла тогда Маршака с тем, что пьесе «12 месяцев» была присуждена государственная премия. Сейчас мне дорого то, что возвращает меня к воспоминаниям драгоценного для меня человеческого смысла, к моим встречам и отношениям с Самуилом Яковичем Маршаком, одним из самых ярких людей в моей литературной жизни. Какое великое человеческое достояние память! Какая радость вспоминать то, что хочется вспомнить! он еще много раз переживает то, что хочется снова пережить. Я счастлива, что в моей жизни было много такого, о чем интересно вспомнить. А уж годы войны, все встречи, все человеческие отношения, их вспоминать особенно дорого, особенно хочется. И если даже мы с Самуилом Яковлевичем встретились и познакомились до войны, наверное, было именно так. Для меня это не имеет значения. Мои воспоминания о нем начинаются с войны. Он проводил в эвакуацию жену с младшим сыном в самом начале войны, а сам остался в Москве и работал день и ночь. 150 окон ТАС написаны им. И правда, в тот первый весенний год редкий день выходил без сатирических стихов Маршака. Он остался в своей квартире на улице Чкалова у Курского вокзала со своей старой секретаршей Розали Ивановной. Она беззаветно помогала ему в работе и в отсутствии семьи обихаживала его. Розалия Ивановна, мир праху ее, она ненадолго пережила сыну Яковлевича, всегда подобранная, аккуратная, деловитая и ворчливая старушка, была рижской немкой. Поначалу она пришла в семью воспитательницей младшего сына, но когда мальчик подрос и пошел в школу, осталась в семье, помогая по хозяйству и выполняя некоторые секретарские поручения. Будучи совсем одинокой, она переехала вслед за маршаками из Ленинграда в Москву. В начале войны, когда из Москвы были выселены все граждане немецкого происхождения, та же участь ожидала и Розалию Ивановну. Но Самуил Яковлевич этого не допустил, хотя добиться такого исключения, добиться того, чтобы закон военного времени не коснулся одного человека, было по существу невозможно. Но для маршака не существовало невозможного, если он был убежден, что это исключение – Должно быть сделано, если он хотел помочь человеку. Маршак потратил массу сил и времени, буквально свернул горы и добился невозможного. «Ну какая она немка!» — говорил он. «За что ее высылать, одинокую старуху? Да она умрет в эшелоне!» И Розалия Ивановна осталась в Москве в его квартире у Курского вокзала. Но Маршак оставался Маршаком и когда почти ежевечерней по радио объявлялась воздушная тревога, он тотчас же стучался к ней в комнату с неизменной фразой. «Розалия Ивановна, ваши прилетели!» Розалия Ванна обижалась, надувалась, покрывалась красными пятнами и начинала что-то неразборчиво ворчать себе под нос, но ничего ей не помогало, Ежевечерне сцена неукоснительно повторялась. Они часто и очень забавно ссорились, эти двое, Маршак не мог обходиться без помощи Розалии но нередко она выводила его из себя. Она была беззаветно предана ему, однако во время ссор в долгу не оставалась. Мы уезжали вместе осенью 1941 года с Казанского вокзала из Октябрьской почти осажденной Москвы, и эшелоном по приказу правительства, увозившим из столицы целую армию интеллигенции. Уезжали несколько театров музыканты-художники. Один вагон был отдан писателям. Большинство из них ехали к семьям, которые в самом начале войны были эвакуированы в Татарию, в город Чистополь, на Каме. Это был обычный жесткий вагон, даже не купированный. В нем ехали Пастернак и Ахматова.